Тан Янакиев поежился от холода, сдержанно зевнул, однако, как нынче поздно, светает. — Что вы хотите? — Осень? — сказал Хунбаев. Поздняя осень. Грачи улетели, лес обнажился, поля пустели, сказал Янакиев, еще раз зевая. — Красиво написано, — сказал Хунбаев. Очень художественное изображение осени. Капитан Ахунбаев произнес эти слова между двумя быстрыми затяжками. Он торопливо докуривал мятую немецкую сигарету и, морщись разгонял рукой дым, чтобы он не слишком заметно поднимался над окопом. Впрочем, это была излишняя предосторожность. Светать только еще начинало. Вокруг было серо. Туманно. Старый немецкий окоп, в котором устроил свой временный командный пункт капитан Ахунбаев, находился на краю картофельного поля. На почерневшей ботве, стоявшей на уровне глаз, холодно белели мельчайшие капли воды. Справа тянулось невидимое шоссе, обсаженное старыми вязами. Их толстые стволы и голые ветки туман нарисовались на белом предутреннем небе, как на матовом стекле. Несколько разбитых острых готических крыш также туманно виднелись слева. Впереди же была черная, мокрая земля картофельного поля, полого, спускавшегося в низинку, наполненную синеватым туманом. А еще дальше, за низиной, начиналась опять возвышенность. Но сейчас ее совсем не было видно. На ней были немецкие позиции, которые с наступлением дня должен был атаковать и занять батальон капитана Ахунбаева при поддержке батареи капитана Янакиева. План атаки, разработанный Ахунбаевым, со свойственной ему быстротой и горячностью, в самых общих чертах заключался в следующем. «Две роты должны были до света скрытно обойти немцев справа перехватить немецкие коммуникации и ждать по возможности, не открывая огня и, во всяком случае, не обнаруживая своей численности. Затем одна рота должна была при поддержке всей артиллерии открыто атаковать немецкие позиции в лоб. Одна рота должна была остаться в резерве. Капитан Ахунбаев рассчитывал, что атакуя одной ротой позиции противника, у которого, по сведениям разведки, было около батальона, Он заставит немцев выйти из окопов и перейти в контратаку. Именно в момент этой контратаки и должны были ударить с фланга, а даже, может быть, и с тыла те две роты, которые были посланы в обход. Таким образом, немцы оказались бы зажатыми в тиски и принужденными под сильным фланговым огнем перестраивать свои боевые порядки, что всегда ведет к огромным потерям, и в конечном счете к сдаче позиции. Или они должны были продолжать бой в прежнем направлении, заслонившись с тыла резервом. Но тогда капитан Ахунбаев перебрасывает роту своего резерва на усиление двух рот, действующих в тылу у неприятеля, добивается в этом месте численного превосходства и занимает немецкие позиции с тыла, посадив немцев в мешок. План этот был хорош и принимая в расчет плохое моральное состояние противника, а также отличное качество стрелков Ахунбаева, вполне осуществим. Но для капитана Янокиева, привыкшего тщательно взвешивать и обдумывать каждую мелочь, была в этом плане одна неясная вещь. Было в точности неизвестно, какими резервами располагают немцы. По данным разведки, их резервы были невелики. Но кто мог поручиться, что в течение ночи они не перебросили сюда крупных подкреплений? Может быть, сейчас, в эту самую минуту, немецкая пехота выгружается из транспортеров где-нибудь за возвышенностью, которую собирается атаковать капитан Ахунбаев. Тогда одной роты резерва кажется слишком мало, и дело может обернуться для капитана Ахунбаева очень худо. Но так как все эти сомнения капитана Янакиева были основаны не на точных фактах, а только на предположениях, то, выслушав план и получив боевое задание, он коротко и сухо произнес. «Слушаюсь». А, впрочем, ничего и нельзя было сделать. Роты Ахунбаева уже занимали исходные рубежи, машина атаки, хотя еще и незаметно, но уже пришла в движение — а капитан Янокеев твердо знал, что принятое решение никогда не следует отменять. Он только понял, что дело будет горячее, и что если у немцев обнаружатся свежие резервы, то остается одна надежда на меткость и быстроту огня его пушек. Он посмотрел свою записную книжку, подсчитал общее количество имеющихся патронов, поморщился и приказал по телефону как можно скорее привести на огневую позицию еще боевой комплект. Теперь все это было сделано. Оставалось ждать. «Ну, капитан», — сказал Янакиев, протягивая Хунбаеву руку в замшевой перчатке, «разрешите откланяться». «Где вы будете находиться?» «На своем наблюдательном пункте. А вы?» «С рота резерва». Они крепко пожали друг другу руки, и, как всегда, перед тем, как расстаться, сверили часы. У капитана Хунбаева было 6 часов 12 минут. У капитана Янакиева 6 часов 9 минут. Отстаете? сказал капитан Хунбаев. Торопитесь, сказал капитан Янакиев с ударением. Они немножко поспорили о том, у кого вернее часы. Но это было только так, скорее, по старой привычке. Ахунбаев знал, что у Янакиева часы идут абсолютно верно. «Уговорил», — сказал Ахунбаев, весело блестя своими черными, как жучки с жесткими глазами, и перевел свои часы на три минуты назад. «Итак, надеюсь на вас, как на каменную гору». «Надейтесь». «Огоньку не жалейте». Дадим, ваш табачок — наш огонек», — сказал Янокиев рассеянный и не совсем кстати солдатскую поговорку. «Главное, не отставайте». «Не отстану». «Стало быть, до свидания на немецкой оборонительной линии?» «Или раньше». «Ну, счастливо». Решительно и уже по-командирски сказал Ахунбаев. «Действуйте». «Слушаюсь». Они еще раз пожали друг другу руки и разошлись. Первым из окопа выбрался капитан Янакив и, приказав своему телефонисту открепляться и тянуть провод на командирский наблюдательный пункт, сам отправился посмотреть, что делается на батарее. Дул неприятный предрассветный ветер. Кое-где под сапогами уже потрескивал лед. Все вокруг было тихо, И лишь изредка на западе, то там, то здесь, трепетал качающийся свет немецких осветительных ракет, уже совсем бледных на фоне отчетливо побелевшего неба. Когда капитан Янокиев, за которым по пятам с автоматом на шее следовал Соболев, собрался до батареи, туман на востоке уже немного порозовел, и ветер стал еще неприятнее огневая позиция батареи была разбита на площади громадного яблоневого сада за очень длинной и скучной стеной сложенной из бурового плитника в нескольких местах стена была обвалена снарядами через одну из этих брешей капитан янокиев прошел в сад пушки глубоко вкопанные в землю между старыми симметрично рассаженными яблонями далеко Отстояли друг от друга и были затянуты маскировочными сетями. Их трудно было заметить даже вблизи. Но вдалеке сквозь голые ветви яблонь, засадом виднелась длинная черепичная крыша бурова, скучного фольварка с вырванными рамами окон, и под этой крышей, утомленным утренним огоньком, светился еще не погашенный фонарик Ночная точка отметки. Она показывала, что батарея здесь. Часовой с поднятым автоматом и смутным лицом, на котором еще лежала ночная тень, преградил капитану Янакиеву дорогу, но, узнав своего командира батареи, отступил в сторону и застыл. Капитан подошел к первому орудию. Номера в полной боевой готовности, в шлемах и при оружии спали прямо на земле, каждый на своем месте, положив под голову кто стрелянную гильзу, кто ящик из-под снарядов, кто котелок, кто просто руку. Среди спящих капитан Янокеев заметил маленькую фигурку Вани. Мальчик спал на лафете, поджав ноги и положив под голову в шлеме кулак, которым был крепко зажат дистанционный ключ. Его губы немного посинели от утреннего холода, но какая-то добрая душа набросила на него просаленный ватник, и мальчик во сне улыбался таинственной, блуждающей улыбкой. При виде этой улыбки капитан Янокиев и сам было улыбнулся. Но, заметив подходившего с рапортом сержанта Матвеева, согнал с лица улыбку и строго нахмурился. «Ну как, мальчик?» — спросил он, выслушав рапорт и поздоровавшись с командиром орудия, который в этот день дежурил на батарее. «Мальчик, ничего, товарищ капитан», — доложил сержант, почтительно и вместе с тем несколько щеголевато прикасаясь пальцами к своим новеньким черным севастопольским усикам и новеньким черным полубачкам. «Работает? Так точно». «Какие обязанности выполняет при орудии?» До сегодня он у меня стреляные гильзы укладывал. А сегодня, или сказать точнее, вчера вечером, я его помощником шестого номера поставил. — Ну и как? Справился? — Ничего. Толково снимает колпачки, без задержки. каждой поднять орудий на расчет? — Не надо, пусть отдыхают. Нынче будет много работы. — Патроны привезли? — Так точно? — Хорошо. Тут в некоторых местах нарушен забор. Вы не пробовали через эти проломы, в случае чего можно выкатить пушки? — Так точно. Пробовал. Выкатываются. — Хорошо. Учтите это. Связь с наблюдательными пунктами исправно работает? — Исправно. — Кто дежурит на правом боковом? — Не могу знать. — Узнайте и доложите. И пусть мне сюда подадут машину. — Слушаюсь. Кроме сержанта Матвеева и телефониста в первом орудии не спал еще один человек — наводчик Ковалев. Это был единственный человек в батарее, с которым капитан Янакеев позволял себе быть на коротке. — Ну, как дела, Василий Иванович? — сказал капитан Янакеев, присаживаясь рядом с Ковалевым на край орудийной площадки. — По-моему, неплохо, Дмитрий Петрович. Вот мы уж и в Восточной Пруссии. Да, в Германии, рассеянно сказал капитан Янакиев, рассматривая этот громадный, скучный сад с выбеленными стволами и охапками соломы, приготовленной для обвертывания деревьев на зиму. Собственно говоря, у капитана Янакиева на батарее не было никакого дела. Но всегда перед боем у него... Являлась потребность хотя бы несколько минут побыть в своем хозяйстве и лично убедиться в полной готовности людей и пушек к бою. Без этого он никогда не чувствовал себя совершенно спокойным. Ему стоило только бросить беглый взгляд хотя бы на одно орудие, чтобы с точностью определить, в каком состоянии находится вся его батарея. И сейчас он уже определил это состояние. Оно было отличным. Он видел это по всему, и потому, как спокойно спали его одетые вооруженные люди, каждый на своем месте, и потому, как были отрыты ровики, приготовленные для стрельбы патроны, и потому, как была аккуратно натянута над орудием маскировочная сеть, и даже потому, как ясно горел под крышей фольварка фонарик для ночной наводки. Впрочем, фонарик он тут же приказал потушить, Так как уже рассвело и холодный свет зари низко стлался по сквозному оголенному саду, очень бледный, как-то болезненно жидко золотя землю, покрытую подмершими листьями и падалицей. Чувствовалось, что едва взошедшее солнце показалось в тумане на одну только минуту, и сейчас уже на весь день войдет в сплошные тучи. Капитан Янокеев посмотрел на часы. Было уже время пробираться на наблюдательный пункт. Но на этот раз ему почему-то было жалко расставаться со своим хозяйством. Хотелось еще хоть минут пять посидеть у пушки рядом с Ковалевым, которого он любил и уважал. Он как бы предчувствовал, что нынче понадобятся все его физические и душевные силы. И он набирался их, пользуясь последними минутами. «Товарищ капитан, разрешите доложить?» «На правом наблюдательном старший сержант Олейников», сказал подошедший Матвеев. «Машина приехала». «Хорошо. Пускай стоит. Идите».